Глава седьмая. Герилья в атомном веке. Таинственный партизанский посланец заявил часа в два пополудни, когда Мазур давным-давно был проинструктирован должным образом, и они втроем отрепетировали предстоящие интервью на три раза. А впрочем, в посланце не оказалось ничего таинственного. Попросту худощавый потлатый юноша в очках под Джона Леннона, отглаженных белых брюках и белоснежной рубашке на выпуск, под которые наметанный глаз Мазура сразу высмотрел заткнутой за пояс немаленький пистолет, либо 92-ю беретту, либо кольт, или нечто аналогично Гость держался самым естественным образом, не кидал по сторонам на взгляды, не суетился, не бросал с к окну осмотреть улицу орлиным взором на предмет возможной слежки. Одним словом, прилежный студентик из хорошей семьи, но Мазур, не раз сталкивавшийся со всевозможными инсургентами, революционерами и прочими идейными радикалами в разных уголках света, не особенно обольщался. Прекрасно знал, сколько кровушки способны нацедить при случае такие вот субтильные юные интеллигенты, бестрепетно и умело во имя высоких идеалов, в данном конкретном случае помноженных еще на успешную и обширную торговлю кокаин. Мазур старался соответствовать. В легком приличном костюме, белоснежной сорочке, при ярком галстуке, и солидных очках с простыми стеклами в позолоченное оправе. Не дать не взять преуспевающий адвокат, успешный репортер, а то и начинающий политик. «Добрый день, сеньор Стэнтон», — сказал юноша непринужденно. это Энджел придумала мазуру довольно аристократическую для штата фамилию. «Меня зовут Санчес. Мы можем ехать, командант вас ждет. Я искренне надеюсь на вашу порядочность» потому что любое другое поведение, как легко догадаться, чревато самыми печальными последствиями. «Милый юноша», — сказал Мазур с аристократической укоризной, «могу вас заверить, что я в жизни не состоял на службе в тайной полиции, а также во всевозможных разведках, что, между прочим, с формальной точки зрения было чистейшей правдой, поскольку он всю жизнь был классическим армиутом». «Ну что вы, сеньор», усмехнулся гость я вас ни в чем подобном не подозреваю просто от уж правила игры которая должна быть честной пойдемте они в четвером разместились в зеленом джипе энжилл дик за рулем санчес рядом с ним а мазур с девушкой на заднем сидении что твои голубки поезжайте прямо старина небрежно распорядился санчес я потом объясню куда поворачивать Мазур отметил, что юнец, едва машина тронулась, мгновенно преобразился. Он не вертелся на широком мягком сидении, не крутил головой по сторонам. Но быстрые взгляды то в зеркальце, то по сторонам свидетельствовали, что сопляк не так прост. Видывал виды и, безусловно, способен просечь любую слежку. Временами он кратко объяснял. На повороте налево, до памятника и направо. «Прошло время». Мазур не знал города, но очень быстро убедился, что посланец команданта заставляет дико изрядно попетлять, так что любой, даже самый искусный хвост, рано или поздно попадется на глаза. Сам он никакого хвоста пока что не видел, впрочем, он-то в этом не был спецом. Мимолет коснулся локтем своего верного пистоля, в тайне от новых друзей запрятанного под элегантным легким пиджаком гораздо искуснее, чем это получалось у Санчеса. И заветная сумка была при нем. Выпросив у хозяйки аванс, Мазур купил ее в соседнем магазинчике и перегрузил туда немудреные пожитки потому что побывавший в коровьем дерьме рюкзак выглядел уж очень предосудительно. Энджел с некоторым удивлением подняла брови, когда Мазур потащил сумку с собой в машину, но он непреклонно объяснил, что долгая жизнь моряка-бродяги приучила все свое носить с собой, Особенно, когда этого своего они особенно-то и много, потому что лишаться последнего обиднее даже, чем, скажем, терять один миллион из десяти. В общем, воры в их отсутствии могут залезть запросто. Она не стала спорить, так что все обошлось. Прошло не менее получаса петляний, кружений, проезда по тем же улицам, что и давеча. В конце концов, очень похоже разумная подозрительность Санчеса улеглась, И он сказал уже чуточку другим тоном. «Дружище, сворачивайте на авениту Сан-Хуан и прийти по ней до конца». Дик кивнул и притопил педаль газа. Машина пронеслась по одной из самых длинных улиц Лобьянки, мимо полицейского поста, не обратившего на них ровным счетом никакого внимания, выскочила на окраину, попетляла меж стареньких домишек и вовсе в жалкий хлачук выехала за город, и, согласно ценным указаниям Санчеса, помчалась по неширокой асфальтированной дороге. Деревьев вокруг становилось все больше. не настоящие джунгли, конечно, но места пошли насквозь необжитые. Еще минут через двадцать быстрой езды Санчес выдал очередной ориентир, и джип свернул на узкую проселочную дорогу, представлявшую собой две глубоких колеи в красноватой сухой земле. Если бы не экзотические деревья и не нашинский цвет земли, как две капли воды походило бы на российскую глубинку. Стёжки, подобные этой, человека вроде него всегда раздражают до предела, поскольку на них проще простого устроить засаду. Будь ты хоть царь и бог спецназа не убережешься. Дорога узкая, очищоба густая, даже зелёный сопляк сможет без особого труда выпустить пулеметную очередь а то есть снаряды из базуки и раствориться невозбранно в дебрях прежде чем его успеешь не то что положить а хотя бы заметить остается надеяться что партизанам и в самом деле необходимо говоря американскими оборотами поблисите мазуры без объяснения энжел знал что всевозможные партизаны обожают журналистов но далеко не все Между нами взять хотя бы кампучию, долбаный кошмар. Впереди совершенно неожиданно открылось обширное пространство, эдгая проплешина диаметром с полкилометра. Посреди нее стоял двухэтажный домик, даже издали заметно старинный и ветхий на вид, поблизости два уж вовсе развалившихся сарая. На небольшом участке росли аккуратными рядами какие-то злаки, Мазур подумал, что он человек сугубо городской, и на родине-то не смог бы отличить пшеницу от ячменя, а уж здесь-то. Между двух рядочков копался с чем-то вроде мотыги человек в большой соломенной шляпе и потертых портках, голый по пояс. На шум подъезжающей машины он не обратил ни малейшего внимания, словно был глух от рождения. Вроде бы это называлось «чакра». Небольшая ферма, здешний хутор. Да, кажется, чакра. К парадному входу, — сказал Санчес невозмутимо. Парадный вход представлял собой кирпичное крыльцо с остатками былого навеса. Дик заглушил мотор, и они вылезли, прихватив камеру. Мазура порадовала, что Энджел хозяйственно заперла машину. Вообще-то повстанцам мелкое воровство несвойственно, но все же так спокойней. Санчо первым направился в дом. Энергичной походкой человека, бывавшего здесь не впервые, Мазур шел следом, неторопливо, солидно, как полагалось известному в Штатах репортеру. Они оказались в большой комнате, где у глухой стены стоял самый обычный стол, накрытый свисавшим до облупленных половиц флагом красно-черно-зеленым с перекрещенными мачете и еще какими-то золотыми орнаментами, а за столом в картинной позе восседал человек, несомненно, долго и упорно трудившийся над тем, чтобы придать себе максимум сходства с легендарным Че Геварой. Совершенно та же борода, тот же круглый берет только эмблема другая, разлапистая золотая кокарда, приличествующая фельдмаршалу, похожая защитная куртка. Годочков ему было, если присмотреться. Немногим более, чем мазур У двух окон, одно напротив стола, Другое в стене, по правую руку команданты, Стояли напряженных, вовсе не картинных позах, Два молодца, одетые без всяких выкрутасов, в стиле Че, Камуфляж, высокие ботинки, непокрытые головы. Санчес, сложив руки на груди, Встал за левым плечом бородача, С видом любимого наполеоновского маршала метрах в пяти от стола, аккуратной шеренгой, стояли три стула, предназначенные для гостей. Приглашающий жест хозяина и Мазур уселся на средний стул, а Дик принялся старательно устанавливать камеру на треноге. Возникла неизбежная пауза, и Мазур, обратившийся в зрение и слух, сделал не особенно приятное открытие. На втором этаже, куда вела рассохшаяся лестница с выломанными перилами, притулившиеся у четвертой стены, определенно был кто-то еще, и, быть может, не один человек. Они там старались перемещаться как можно тише, но их выдала пыль. Ее крохотные частички, искрами вспыхивающие в солнечных лучах, косо бивших в лишенные стекол окно, вмиг сообщили опытному человеку о том, что на втором этаже кто-то затаился. Так перемещаться пылинки могут в одном единственном случае, если отделяются от потолка в результате осторожных шагов наверху. «Логично», — отметил Мазур. «Я бы на его месте еще и в лесу вокруг чакры разместил полдюжины автоматчиков, а лучше дюжину, поскольку всегда и везде следует считать, что противник как минимум не дурнее тебя». Пессимизм ради, будем думать, что в лесу дюжина стволов. Камера прочно угнездилась на штативе. Дик непринужденно отошел в сторону, на несколько шагов штат прикидывая, глядя в рамочку, составленную из четырех пальцев обеих рук. И происходящее рвануло, как пришпоренный конь. Целая серия звонких щелчков... И оба субъекта с автоматами без крика «рухнули», подламываясь в коленях, сползая по стене, выронив глухо стукнувшие итальянские игрушки. Энджел, молниеносно развернувшись в сторону стола, выстрелила в Санчеса и замерла, держа цепеневшего команданта под прицелом классического вальтера с глушителем. Дик с такой же пушкой бдительно стоял у первой ступеньки лестницы. «Все произошло так быстро», — что в голове Мазура не успел родиться и одной единственной мысли, он лишь прилежно фиксировал происходящее глазами. Команданты, вроде бы не потеряв присутствие духа, что-то спросил по-испански спокойным тоном, прикрикнув на него гораздо резче на той же мове, Энджел наклонила к самому уху Мазура и отчетливым злым шепотом насквозь незнакомым сообщила «Сиди, как ни в чем не бывало, и пышься». Словно ты тут и впрямь самый главный. Если пройдет гладко, получишь приличные бабки, а подведешь пристрелю к грёбаной матери. Ну, сделал суровую рожу, кому говорю? Мазур старательно делал суровую рожу, поскольку ничего другого вроде бы не оставалось. Ах, вот ну что! Наконец-то появились в голове первые толковые мысли. Журналисты, мля... Судя по ухваткам эти двое натуральные агенты, так-так-так, вот влип. Там наверху кто-то есть, — ответил он быстрым шепотом, поскольку предупредить девку об этом было и в его жизненных интересах. Сама чую, — огрызнулся она шепотом, — рожу, рожу. Со стороны это голову можно прозакладывать, — выглядело так, будто... Подчинённый со всем возможным пиететом просил о дальнейших инструкций у сурового босса-командира. «Но зачем им я на хрен смятенно задал себе Мазур вопрос. Ответ, на который он знал, следовало отыскать немедленно, ради собственного же блага, импозантная витрина. В памяти у него зашевелилось что-то давнее, пережитое, бывшее уже однажды в других широтах. Энджел, выпрямившись, с чужим и незнакомым лицом что-то чеканило по-испански. Командант и слушал с непроницаемой физиономией. Мазур чуть не взвыл от злости. Он-то не понимал ни словечка. А, собственно, на хрен ему этот флаг на столе? Гораздо зрелищнее было бы живописно растянуть его на стене, за спиной» как оно заведено, полководец на фоне своего славного боевого стяга. Думай, думай, думай, здесь все должно иметь смысл. Команданта, пожимая плечами, что-то кратко ответил. Вряд ли это удовлетворило девушку. Судя по ее ожесточенно сердитому лицу, не удовлетворило вовсе. И она вновь заговорила. «Такое впечатление!» стараясь многословно и убедительно разъяснить некие неведомые истины. «Шелонга! Форменная молния сверкнула у Мазура в мозгу. Ну, конечно же, Шелонга! Начальник охранки!» давным-давно забытого генералиссимуса Олонго, президента по названию и диктатора по сути, при дворе которого мазуру в свое время оказался по служебной необходимости, когда этот африканский прохвост еще не рассорился насмерть с Советским Союзом и старательно изображал твердокаменного марксиста, сухонький, незаметный, бесшумно передвигавшийся «Маис Шелонго», Единственный из местного политбюро, кто сумел смыться из столицы, когда повстанцы ее заняли. Впрочем, это случилось гораздо позже, но все равно. Так вот, за шелонгой куда бы он ни шел, таскались весьма колоритные двое охранников. Один был громадный, двухметроворостый, жуткой харей-пирата, головореза и людоеда, весь увешанный оружием самого устрашающего облика, и другой... Маленький такой, невзрачный, без единого ствола на виду. Весь фокус был в том, что громадный служил главной мишенью, о чем ему, болезному, конечно же, не сообщали, не говорили, что на этом почетном месте уже по причине внезапной насильственной смерти сменилось полдюжины его предшественников, столь же громадных и налицо ужасных, также от ушей до пяток увешанных стволами, а невзрачный... Серьезный, без дураков, мастер по каратэ и стрельбе из двух пистолетов сразу как раз и вступал в дело. Пока нападающие сосредоточивали все внимание и усилия на великане, и кончалось всегда одинаково. Сколько раз враги пытались до шелонги добраться, столько раз и гибли верзилы, а сморчок уцелел. Вместе с шефом и растворился в безвестности, унес ноги. Случайно это всплыло в памяти? Или подсознание что-то подсказывает? Мазур походил сейчас на гранату с выдернутой чекой, рычаг, который удерживает лишь опытные пальцы, и до взрыва остались секунды. Чтобы выйти живым, из этой передряги следовало, как не раз бывало прежде, стать живого человека идеальным механизмом, иначе кранты. Команданты, выслушав очередную тираду, Энджел уставился на Мазура и на очень приличном английском с явственным американским акцентом произнес. — Любезный, объясните вашей девочке, что я достаточно серьезный человек, чтобы мы с вами общались напрямую, без нижних чинов. — Честно говоря, я плохо представляю, о каких микросхемах идет речь. Мы не мелкие воришки, — которые что-то там таскают с ваших самолетов. Мы борцы против тирании, и в этом качестве. Он сделал резкое движение правым плечом вперед. Его лицо на краткий миг исказилось в многозначительный, непроизвольный знакомый Мазур в гримасе предчувствия стрельбы. А в следующий миг Мазур в великолепном прыжке уже летел в угол головой вперед, Краем глаз успев заметить, как полотнище флага с изнанки полыхнуло дырками с опаленными краями, желтыми язычками огня, слыша оглушительную в четырех стенах автоматную очередь. Энджела еще запрокидывалась в нелепой позе, содрогаясь под ударами пуль, с лицом человека, еще не понявшего, что его только что убили до смерти, и это необратимо, еще заваливался дик А Мазур уже рванул кольт из-под пиджака, перекатился подальше от лестницы, дважды выстрелил в перевороте и не промазал, конечно. Прилаженный под столешницей автомат умолк. Командант им звонко стукнулся затылком об стену с дыркой посреди лба, и второй над две ладони пониже, левой ключица, аккурат против сердца. Лестница затряслась. По ней опрометью сбегал человек, яростно наугад лупивший перед собой из автомата. Дав ему достигнуть середины лестницы, Мазур еще раз перекатился, нажал на спуск. Стрелок с невероятным грохотом загремел по ступенькам, мертвее мертвого. Мазур ждал, замерев и держа пистолет наготове Он не сводил глаз с потолка, но проходили секунды слившись почти что в целую минуту, а наверху никто не шевелился. Походило на то, что в засаде там сидел один единственный орелик. Знать бы еще, как обстоят дела снаружи. Там тишина, но это ни о чем еще не говорит. Пока не выглянешь не удостоверишься. Пора решаться. Пачкай на вехонький костюм. Он осторожно подполз к Энджелу и, постаравшись не вляпаться в кровавые пятна, вытащил из кармана ее курточки, ключи от машины. Потом тем же Макаром перебрался правее, прихватил автомат чердачного обитателя, снял у того с пояса сумку с тремя магазинами, окинул взглядом комнату. Никто из семерых не шевелился. Вонь пыли! Из старого трухлявого дерева напрочь перебивал прекрасно знакомый мазу запах крови, кровушки, кровища. — Вот оно что! — повторил он мысленно. — Микросхемы? — Ну да, в налёте подозревают в первую очередь людей этого вот жмурика. Значит, чья-то умная головушка уж сложила два и два. Эксперты подмогнули, и янкизе знают, что... «Сука!» — подумал он потом, глядя на неподвижное лицо девушки, без тени сочувствия. Витрина ей понадобилась. Ни сочувствия, ни сожаления. Эта стерва его хладнокровнейшим образом выставила в качестве живца. Командант лупил в него первого, искренне полагая главным, и не будь у Мазура — Кое-каких полезных навыков, не будь кое-какого специфического жизненного опыта, он первым словил бы приличную дозу свинца. Сука, стерва! Интересно, это она придумала позже или сразу в том городишке? Очень может быть, что сразу. Девочка, согласимся, не глупая была. доподлинный да австралийский мореход-бродяга первым боелёк. Он приподнялся... Сгруппировался, щучкой выпрыгнул в окно. Упав на твердую землю, тут же перевернулся, вскочил. Пригибаясь, перебежал за угол дома. Бабахнули ружейные выстрелы. Это давишний колхозник, мечуренец Харенов, в раз стряхнувший безразличие и оказавшийся определенно неглухим, стоял во весь рост посреди неизвестных злаков и ожесточенно полил в сторону мазуры из длинной винтовки. Стрелок из труженика полей был хреновый, но не следовало позволять ему и дальше развлекаться эдким вот образом. Мазур без всякой жалости поднял автомат и, короткой очередью, повредил вояки обе нижних конечности, отчего тот завалился в посевы и заблажил там нечеловеческим голосом. «Если в чащобе укрылись другие, эти вопли прибавят растерянности». И определённой нервозности. Мазур наугад полоснул по лесу длинной очередью. А кто-нибудь решит, что замечен. И дёрнется, обозначит себя. Нет, никакой реакции. Ведь нельзя же валяться тут до морковкиного заговенья. Мазур короткими перебежками бросился к джипу, вертясь так, чтобы охватить взглядом все окружающее на 360 градусов. Момент был самый рискованный. И пешком идти нельзя, должен добраться до машины. И настал тот миг, когда при удаче подстрелить его легче легкого, но ничего тут не поделаешь. Текли секунды, он все еще был жив, и никто не стрелял ищащи. И если бы крестьянин не рал благим матом, стояла бы совершеннейшая тишина. Мазур достиг джипа, и стало чуточку полегче. Теперь огромная американская машина прикрывала его с одной стороны. Прижавший спиной к теплому железу дверцы, держа автомат наготове, вслепую, на ощупь, вставил ключ в дверной замок, повернул, Отпер одним рывком распахнул дверь, вскочил на сиденье, смаху вставил ключ. Взревел мотор. Перекинув рычаг на руле, Мазур врубил задний ход, так что могучая машина прыгнула в хваленом полицейском развороте. Так, теперь вперед! Пригибаясь к рулю, он несся по узкой колее. Временами машина ревела на пределе, Но Мазур ее нисколечко не жалел. Теперь следует как можно быстрее оказаться как можно дальше отсюда и не мешкая пускаться в дорогу подальше от Лобьянки на восток, все время на восток.